Глава 16. 30 часов с начала эксперимента. В комнате за зеркалом было темно и пусто. Рома закрыл за собой дверь и включил свет. Уселся в кресло, достал чётки и придвинулся поближе к камере. В целом он чувствовал себя комфортно и был готов записать свой видеодневник. «Ну, здорово! Во имя науки типа!» «И ещё кое-чего!» Все пучком. Чувствую, что нашу четверку недолюбливают. Мы ж типа грешники. Но я вертел это все и не с такими уживался. Рома замолчал. Слова не находились, и он почесал затылок. Андрей в мою сторону даже не смотрит, но своротит. Как всегда, короче. Он же у нас золотой мальчик, а я так, выродок Деддомовский. Да похер. Я перед ним уже раз сто извинялся. Но, по-моему, он не меня простить не может, а себя. Рома замолчал. Ладно, хватит для первого раза. Он подмигнул к камере и вышел. Открыл дверь в комнату терапии. На полу заметил кожаное портмоне профессора. Видимо, выронил во время сессии. Поднял, показал портмоне камере. — Эй, кошель не теряли?